Глава 32. Тель прислонилась к стене. Университет гудел голосами и звуками шагов. Больше всего ей хотелось оставаться прозрачной, чтобы никто не замечал ее в толпе, но у нее была другая цель. Ей нужно было стать другой, как можно меньше похожей на ту, кем она была прежде. Она сделала вдох, расправила плечи и пошла дальше. Нужно было жить. Продолжать жить или хотя бы казаться живой. «Тель!» «Ну вот, улыбайся», — приказала она себе и крепче обняла учебник, прижатый к груди. «Тель!» — девушка обернулась. Он шел к ней, Мартин. Она обвела взглядом Холлы и заметила его друзей, остановившихся у перил балкона, чтобы поглазеть на них. По спине побежали мурашки. Их было человек пять или шесть. Точно, шестеро. И все были одеты с иголочки. Тиль понятия не имела, как им удавалось одновременно выглядеть и небрежно, и стильно, и настолько порочно. Оденься она в те же шмотки, будет выглядеть простушкой. Наверное, это все их надменные и самоуверенные выражения на лицах. Смотреть на всех людей вокруг, как на мусор, это нужно еще постараться. Или родиться с таким талантом? «Привет», — растерянно улыбнулся Мартин. Взъерошил волосы и оглянулся на своих дружков, словно ждал одобрения. «Как дела?» Меж его ровных зубов мелькнула жвачка. Тиль вцепилась в учебник с такой силой, что побелели пальцы. «Привет, всё отлично», — вернула она ему улыбку. «Я хотел зайти к тебе вчера, но не вышло. Куча всяких дел». Ага. «Понимаю», — кивнула Тиль, вспомнив о его делах на кладбище. «У меня тоже куча дел». «Может, увидимся сегодня? После занятий у меня тренировка, а после тренировки могу за тобой зайти. Ты ведь живешь в Химель, верно?» «Да, в комнате Агнес», — с нажимом сказала она, внимательно наблюдая за тем, изменится ли его лицо. «Верно», — закивал Мартин, кажется, даже не смутившись. «Тогда оставишь мне свой номер, на всякий случай». «Конечно», — ответила Тиль и продиктовала номер. Его друзья громко рассмеялись, и Акерсон заметно занервничал. «Тогда до встречи», — склонив голову на бок, словно не веря, спросил он. «Ага», — улыбнулась она, — «а тебе удачи на тренировке». Ее рука мягко коснулась его плеча. Волки притихли, наблюдая за ними. «Спасибо». Хрипло произнес Мартин. Увидимся. Почти прошептала Тиль, убрав руку, развернулась и поспешила в сторону столовой. Сотни колючих мыслей бомбардировали ее голову, пока она шла по коридору, и звон ее каблучков эхом поднимался к потолку. Тиль представляла, что сделает с этими парнями, когда у нее появится возможность. И как только она убедится, что это их рук дело, у них не будет. Ни единого шанса. Тиль уничтожит их всех. Неважно, насколько они могущественны, ей нечего терять. Взяв нехитрый обед с собой, она поднялась в свою тайную мастерскую. Закрылась, сняла обувь, забралась ногами на стул и обняла свои колени. Ее колотила. Тиль не знала, сколько еще выдержит. Она сходила с ума. В голове, как в фильме ужасов, раздавались голоса. Одна часть ее личности со остервенением маньяка требовала разорвать на части этих ублюдков, что посмели сотворить с ней такое. Другая, словно побитый зверек, сжалась в самый темный и тесный уголок души и умоляла не впутывать ее в это и больше не трогать. Слова маца о компромате заставили ее переживать еще сильнее. Что если эти мерзавцы снимали происходящее на видео? «Для чего? Как они собираются его использовать? Будут ее шантажировать? Заставят тублажать их, пригрозив, что иначе сольют его в сеть?» Был еще Гетзе, тоже член «Братства», вербующий талантливых студентов и выпускников на важные посты в министерствах, чтобы у них везде были свои люди. А сколько еще преподавателей принадлежит к «Волкам»? И у каждого своя сфера влияния, свои задачи и методы. Весь университет под колпаком. Это кузница кадров для тайной сети, паутиной опутавшей все вокруг. А что насчет препарата, который они использовали? Матс вчера вывел себя из-под подозрения, отказав ей в помощи. Надо признаться, Тиль тогда почувствовала облегчение. Ей почему-то очень хотелось ему доверять. Это усложняло поиск нужного препарата, Но зато теперь она знала, что Нюберг с ними не заодно. Скорее всего, это Лейф. Утащил со склада какой-нибудь рогипнол или его производные. Для сынка шефа полиции это не сверхзадача. Никто, наверное, и не хватится пропажи. Зато уволчат развлечения, колечат души, ломают судьбы. Она опять вспомнила про Агнес. Та встречалась с Лейфом. Любил ли он ее? Что он с ней сделал? Тиль взяла бумагу и уголь и, позабыв о еде, принялась рисовать. Закрепив на пробковой доске готовый портрет, она недовольно покачала головой. Чего-то не хватало. Что-то было не так. Принялась рисовать еще один. Но сколько бы она ни старалась, результат ее не удовлетворял. Агнес получалась не такой, как на листовке. Ее взгляд. В нем не хватало силы, стойкости, вызова. Агнес бы не сдалась. Она боролась бы до конца.